Глава 23. Алиса. Неделя. Прошла уже целая неделя, как я бесцельно торчу в этом офисе. Прося моей помощи, Аслан сильно преуменьшил свои возможности и способности, но поняла я это далеко не сразу. Здесь он чувствовал себя как рыба в воде, мгновенно преображаясь из молодого беззаботного мужчины в строгого и требовательного руководителя. Согласившись на тотальный контроль, Я не знала, на что подписалась. В тот же день, как нам сообщили о пропаже родителей, Аслан лично отвез меня домой и, заставив собрать почти все мои вещи, перевез в особняк на постоянку, а я почти не упиралась. Миша теперь тоже постоянно маячил на горизонте, а вместе с ним появилось несколько угрюмых качков, сопровождающих нас буквально везде. Мой сводный больше не мелькал. Он просто разом заполонил все мое свободное пространство и время. На работу я ехала сосланом. Сланом. В офисе находилась в его кабинете, выполняя небольшие поручения и перебирая документы. На переговоры он тоже брал меня с собой. Но если в офис приезжали нанятые безопасники или без предупреждения появлялся Миша, меня тут же выпроваживали из кабинета. Такие секретные встречи меня изрядно выматывали. Но мои возмущения Аслан пропускал мимо ушей. Обещал, что как только получит важную информацию, обязательно сообщит. А потом стискивал в крепких объятиях и шептал, что мы обязательно справимся. Я уже не сопротивлялась, плавясь в его сильных руках. Но трусливо продолжала убеждать себя, что это просто поддержка. Ага. И тихо радовалась, что наши прежние перепалки сошли на нет. Аслан больше меня не дёргал, а я перестала его провоцировать. Дома мы вполне спокойно общались, иногда вместе готовили и ужинали. А остаток вечера Аслан торчал в кабинете, а я бродила по особняку, преображающемуся, буквально на глазах. Или валялась на диване в гостиной, рассеянно пялись в экран огромной плазмы. К тому же объект, просто жаждущий довести меня до бешенства, неожиданно образовался в офисе. Даже зная, что я вроде как сестра младшего Даниярова, его секретарша, при виде меня неизменно закатывала глаза и надувала свои пухлые губищи. «Отойди, я боссу кофе приготовлю», недовольно проговорила Илона и, испепелив меня взглядом, шагнула к навороченной кофемашине. «Смотри, не перетрудись», — буркнула я, косясь на дверь кабинета, откуда в очередной раз меня без церемона выперли. «Чего такая борзая, а?» С пол оборота завела секретарша Аслана и, смерив меня брызгливым взглядом, проворчала. «И чего это с тобой так, Аслан, носится? Непонятно. Мышь бледная». Аслан Муратович невозмутимым тоном поправила я и, заметив, как у девицы дернулся глаз, вкратчиво добавила. «И остальным приготовь, я отнесу. Без тебя разберусь». Огрызнулась Илона, но, обернувшись в сторону открывшейся двери, нацепила на лицо профессиональный оскал. Мужчину, вошедшего в приемную, я видела впервые, но он явно чувствовал себя как дома. Кивнул скалящейся Илоне и, сунув увесистую кожаную папку под мышку, посмотрел на наручные часы. — Вас Аслан Муратович вызвал? — засуетилась Илона, и, шагнув ближе, начала лебезить. — Давно вас не было. «У босса сейчас важная встреча, но я могу узнать, сможет ли он вас?» «Не утруждайся», — перебив, отрезал незнакомец и, направившись к двери, бутнул. «Я сам». «Я провожу». Сцапав под нос с тремя чашками кофе, подсветилась я и, получив вместо ответа сдержанную улыбку, указала на дверь. «Прошу вас». Хм. «Станислав Альбертович», — подсказал мужчина и, приоткрыв дверь, пропустил меня вперед. Заметив мое появление, Аслан нахмурился, но когда перевел взгляд мне за спину, заметно побледнел и, стиснув челюсти, прерывисто выдохнул. На столе были разложены какие-то карты, испещенные пометками, документы и фотографии. Михаил, стоя у окна, разговаривал с кем-то по телефону, а еще один посетитель изучал что-то в небольшом планшете. Судя по выражениям их лиц, новостей и зацепок все еще не было но появление Станислава Альбертовича окончательно выбило Аслана из клея. «Слав, я тебя не ждал!» — хриплым голосом намекнул он и, переглянувшись с Мишей, уточнил. Что-то срочное, более чем, пространно обозначил явно нежданный гость. А я подошла ближе и, поставив поднос на стол, уставилась на карту, пытаясь понять хоть что-то. Побережье покрывали квадраты, расчерченные маркером. Некоторые были зачеркнуты. Кое-где стоял жирный знак вопроса и какие-то пометки. Спрашивать не решилось, Да мне бы и не ответили. А Аслан, заметив мой интерес, тут же поспешил отослать. «Алис, выйди, мы тут...» «Она остается». Без приглашения, устроившись в одном из кресел, безапелляционно заявил Станислав Альбертович и, указав на Мишу и второго гостя, дополнил. «Остальных попрошу выйти». Слава, не сейчас! Пророкотал Аслан и, встав, подошел ближе. Глядя в упор, покачал головой, иголко, сглотнув, произнес: Мы ищем. Я бросил все силы. Всего неделя прошла, не сейчас. Прости, не могу, протяжно вздохнув, отозвался мужчина и, положив папку на край стола, развел руками. Аслан, я всего лишь выполняю распоряжение твоего отца. Сроки оговорены. Я должен это сделать. Что сделать? Кто вы? Насторожно вмешалась я. И, скосив взгляд на злополучную папку, заикаясь, выдавила. И что там? Я, юрист, спокойно пояснил Станислав Альбертович. И, положив руку на папку, поджал губы, тихо добавив. А это аналог завещания. Последнее распоряжение Мурата Гайдаровича. Но они же живы. Запротестовала я и, мотая головой, затратурила. Их просто нет, потерялись. Но их найдут, обязательно найдут. «Конечно найдут», — кивнул он. Его глаза говорили другое. Поэтому Станислав Альбертович уделил внимание документам, продолжая меня успокаивать. «Живые и здоровые, но бизнес не ждет, а я выполняю распоряжение моего прямого работодателя». Аслан прерывисто выдохнул и, не оборачиваясь, тихо попросил. — Миша, Антон, оставьте нас ненадолго.